Сессия номер три. Я познакомилась с одним мужчиной в Тиндере, начинает девушка. Кай смотрит на нее. Сегодня длинные черные волосы собраны в тугой и строгий конский хвост, глаза по кошачьи подведены. Девушка полна сил, наверное, выспалась, думает Кай. Забавно, однако он не успел застать Тиндер х л о с т я к о м И не совсем понятно, грустить ему по этому поводу или облегченно вздыхать. Долгое время я искала там только тех, кому от 18 д о 26 лет, то есть уж никак не тридцати летних. Но потом вдруг решила не з а ц и к л и в а т ь с я на этом. Мужчины моего возраста такие, знаете, немного наивные, как мальчики, подростки. Я даже не успела обдумать разницу в 15 лет, когда смахнула вправо фото одного мужчины. Кайкивает. И быстро считает в уме. Получается, мужчина его ровесник плюс-минус пара лет. Мы посидели за чашкой кофе, поболтали о всяком, и после этой встречи я от него ничего не слышала какое-то время. Поэтому сильно удивилась, когда однажды вечером он взял и позвонил, сказал подойти к окошку и посмотреть вниз. Я подошла к большому окну в гостиной и выглянула во двор. Мужчина сидел там на своем мотоцикле и смотрел прямо на наш дом. Мотоцикл был большой и крутой, Harley Davidson. Позже я узнала, что была какая-то особенная модель, но конкретно тем вечером я не обратила на это внимания, потому что в мотоциклах не разбиралась и об этом м у ж ч и н е я тоже ничего не знала. Но все-таки спустилась к нему. Он дал мне запасной шлем, и мы поехали по Хельсинки. В конце мы остановились на набережной парка Кайво п у ь с т о И мужчина купил нам мороженого. И все. Дальше опять ничего. Кай тянется к своему стакану с водой. Уже тогда было понятно, он меня дразнит. Почувствовал, что мне нравятся люди, которых нельзя по быстрому раскусить. С улыбкой говорит девушка. Кай ловит себя на мысли. Какая замечательная улыбка. Он надеется, что у девушки появится больше поводов улыбаться. Вас, кстати, тоже не так-то просто раскусить. Вы же скользкий как мыло, неожиданно сообщает к а ю девушка и продолжает. Через неделю в пятницу я была в баре, и он опять позвонил, спросил, где я, сказал, что пошлет кого-нибудь забрать меня. Я решила, что он так пошутил, но вскоре выяснилось, что это все на полном серьезе. Прошло каких-то пять минут, и перед баром появился черный мерс. Это меня заинтриговало, я села в машину. Шофер всю дорогу молчал. Меня отвезли на холм в Малминкартоно. Холм в Малминкартоно, искусственный холм, самая высокая точка столичного района к а р е л а 9 е метр. Популярное место для прогулок служит также смотровой площадкой. И когда дверь открылась и я вышла, мужчина стоял на вершине холма и ждал меня с бокалами шампанского в руках. Мерс отъехал. И от напряжения я начала нервно хихикать. Просто хотел предложить себе бар собственной п а н о р а м о й сказал он и ухмыльнулся. Мы в несколько г л о т к о в осушили бокалы, и мужчина сообщил, что на этом программа не заканчивается. Оттуда мы на всей скорости рванули вниз на мотоцикле и направились в одно интересное местечко. Он прямо так и сказал. Кайкивает и записывает в блокнот. Мужчина, 35+, а плюс, мотоцикл. Его волнует, по какой причине мисс Н решила поговорить о мужчине, а не о себе. Возможно, весь этот рассказ в итоге подведет их к тому, о чем она не может сказать прямо. Она пережила какую-то травму. Многие предпочитают запирать больные темы где-то в недрах подсознания, куда так просто не достучаться. Когда д и с т а н ц и р у е ш ь с я от травмирующих событий, можно на время ощутить приятную защищенность. Самые страшные моменты те, когда клиент рассказывает об ужасных событиях, посмеиваясь. Кай понятия не имеет, что довелось пережить этой девушке. Это должно проясниться со временем. Однако травматичный опыт может быть фоном депрессии, толкать на само разрушение. Кай обдумывает случай мисс Н. Сознательные поиски плохой компании. Один из распространенных видов навредить себе. Девушка тем временем продолжает. Я немного удивилась, когда мы въехали во двор какого-то промышленного здания. Добро пожаловать в мою конуру, сказал мужчина и галантно проводил меня внутрь. Тут есть все, а чего нет, будет. Кай смотрит на девушку. Говоря о мужчине, она как-то оживает и смягчается. Изменение можно уловить даже в голосе. Я Только потом узнала, что то место, куда мы приехали, было штаб-квартирой одной байкерской компании, и мало по-малу стало понятно, что мужчина этот далеко не последний человек в ней.